Джо. Пока сижу в поезде, направляясь в Лондон на выставку «Элизабет», Руби строчит мне одно сообщение за другим. Рассказывает, как они с бабушкой осваивают Майнкрафт. «О-хо-хо!» — говорю бабушке жать левую клавишу, а она всё время жмёт правую. Бабушка по сто лет ищет на клавиатуре нужную кнопку. Каждый раз, когда говорю бабушке, что нужно крутить головой на все четыре стороны, она крутит своей головой. Наверное, лучше пойдём готовить брауни. Сообщения Руби заставляют меня хохотать. За окном вагона мелькает размытой полосой то зелень, то насыщенное золото. Мы едем по сельской местности, выезжаем из Уилтшера, и в моей душе поднимается волнение. Скоро большой город, скоро Лондон. Мой пульс чистит. Выйдя из подземки... медленно иду по широким, запруженным людьми бульваром Пикадилли. То и дело замираю перед витринами магазинов в пассаже «Берлингтон», разглядывая башни миндальных печеней, сумочки всех цветов радуги и драгоценные украшения. Не хуже, чем у матери. Выныриваю из пассажа. Совсем рядом район, где расположены лучшие художественные галереи Лондона. Нервничаю. Всё же после смерти Криса... Я превратилась в затворницу. Заставляю себя ускорить шаг, рассчитывая, что быстрый темп не позволит мне развернуться и убежать. Гости, приглашённые на выставку, толпятся на улице. Элизабет в самом центре событий. «Ты всё-таки пришла!» — восклицает она. «Уж и не надеялась! Эй, друзья, знакомьтесь!» Беру с подносов у ж е р шампанского, делаю глубокий вдох и изображаю лучшую улыбку из своего арсенала. Мероприятие проходит отлично. У произведения Элизабет очень насыщенная цветовая гамма. В основном на выставке представлены компактные картины маслом в массивных чёрных рамах, некоторые из которых также расписаны. Ошеломляющие яркие абстракции отражают индивидуальность художницы и, кстати, к моему приходу, около половины уже продано. Элизабет приглядывает за мной, играя роль гостеприимной хозяйки, и через некоторое время до меня доходит, что я в самом деле развлекаюсь, как она и обещала. «Хочу пригласить тебя на ужин», — говорит она, когда расходятся последние гости. «Не волнуйся, свой поезд не пропустишь». Мы берём друг друга под руку и направляемся в ресторан. «Приятно видеть, как ты улыбаешься», — замечает художница. «Знаешь, мне кажется, что тебе не повредит работать в городе хотя бы несколько дней в неделю. Уверена, у тебя это прекрасно получится». н а ч и н а я перечислять причины, по которым не могу себе позволить регулярно выезжать в Лондон, однако Элизабет прикладывает пальчик к губам. «Прошу, не надо сегодня з а н о д с т в о в а т ь Неужели ты не можешь помечтать? Будь смелее, мысли масштабно, никакого вреда в этом нет». кстати «На ужине будет один интересный человек, с которым мне хотелось бы тебя познакомить. Он хорошо знал твоего отца, так что посажу вас рядом». Интересного человека зовут Джейкоб Фавершем, однако собравшиеся обращаются к нему исключительно по фамилии. У него хриплый голос, очки в толстой оправе, а из нагрудного кармана высовывается кончик шёлкового платка. Мы непринуждённо болтаем о творчестве э л и з а б е т его личной коллекции. Фавершем вежлив, эрудирован и довольно симпатичен, на удивление хорошо сохранился для своего возраста. После нескольких фужеров тон его становится заговорщическим. Мы уже приступаем к крем-брюле, когда собеседник упоминает моего отца. «Многие из нас смотрели на Александра снизу вверх. Ваш отец обладал неотразимым обаянием. Тоскуете по нему?» «Конечно. Ни к чему рассказывать, что я сознательно отдалилась от родителей. Интересно, насколько хорошо он знает нашу семью?» «И я. Александр был настоящим джентльменом старой закалки. Таких больше не делают. Кстати, он вами гордился». «Неужели? Я слегка напрягаюсь». н а д е я л с я что вы вернётесь и в один прекрасный день станете хозяйкой Лейк-Холла. Рассчитывал, что семейная коллекция притянет вас назад словно магнитом, если уж они с в е р д ж и н и е й на это не способны». «Кстати, хотелось бы посмотреть на картины», — вздыхаю я. «Лучшие из них хранятся под замком». «Да, обязательно посмотрите». Я слышал, что в коллекции холтов сплошные шедевры. Наверняка вы получите огромное наслаждение. А пока, пардон, мне надо бы перекурить. Надеюсь, вы меня не осудите? Разумеется, нет. Знаете, вы очень похожи на отца. Наверняка многие говорят, что вы копия Вирджинии, и это в какой-то степени правда. Однако я вижу в ваших чертах и Александра. Фавершем, слегка прихрамывая, выходит на улицу и останавливается у выхода из ресторана. Похоже, ему в голову вдруг приходит неожиданная мысль, и он возвращается. «Не хотите ли поработать в моей галерее, дорогая? Если есть интерес, я полагаю, что вы прекрасно впишетесь». Не дав мне времени для ответа, он вновь выходит из зала. Перекурив, присаживается за столик, Однако больше разговора о работе не заводит. Лишь в конце ужина, прощаясь, втискивает мне в руку свою визитку. Предложение в силе. Можете попробовать и что-то решить. По-моему, мы сработаемся. Звоните. На обратном пути в душе у меня всё звенит. Сегодняшний вечер внушил мне оптимизм и сполна зарядил энергией. Схожу на перрон Даунсли в толпе других пассажиров — м н о г е сразу направляются на стоянку личных автомобилей, а я жду под табличкой «такси». Машину в местном сервисе я заказала заранее, однако пока её нет. На платформе маячит одинокая немолодая женщина. Поставив чемоданчик, внимательно смотрит в телефон, и мне чудится в её чертах нечто знакомое. «Интересно, она из деревни или хочет сделать здесь пересадку?» Хотя, по-моему, наш поезд был на сегодня последним. Наконец, в зону стоянки такси въезжает машина, и её фары освещают здание вокзала. «Простите за задержку, мэм!» — окликает меня водитель. «Вам ведь до Лейкхола?» л «Да, благодарю вас». «Надо бы спросить женщину, не нужна ли ей помощь. Может, предложить место в такси или попросить водителя вернуться за ней?» Я оборачиваюсь, однако незнакомка уже исчезла.